Некоторые романовские администраторы простодушно, но ошибочно думая, будто Пётр действительно прикажет восстановить Кремль, аккуратно составили смету расходов. Ясное дело, вышла немалая сумма. Подали Петру, но в ответ услышали: "Денег нет, а точнее, деньги есть, но во все не на восстановление Кремля. У нас, мол, куда более неотложные дела". В самом деле, документы говорят по сему поводу следующее: Деньги были надобны на прямые и неотложные государственные нужды. А здесь, в Кремле, представлялся немалый расход на возобновление теперь никому не надобной обширной ветхости, которая была уже давно осуждена на уничтожение новым порядком русской жизни. Как оказывалось, заботы Петра в этом случае ограничивались только устройством некоторых главнейших зданий для предполагаемой им коронации императрицы Екатерины. Коронация состоялась 7 мая 1724 года. Но празднества проходили опять-таки не в Кремле, а за Москвою рекою, против Кремля, на Царицыном лугу. Сожигаемы были великолепные фейерверки. После этого проблеска внимания со стороны Петра, московский Кремль вновь и надолго погрузился в сумраки забвения. Забелин сообщает. Двор выехал из Москвы 16 июня. Дворец был оставлен по-прежнему на запустение и разрушение. Жить в нём не было возможности. Двор во время приездов в Москву пребывал обыкновенно в летнем Головинском дворце на Яузе. Почти при каждой новой коронации возникала мысль основать пребывание в Кремле, но как только заканчивались церемонии и пиры, всё уезжало в Петербург. И о Москве и о Кремле забывали по-прежнему до нового приезда. Здания ветшали с каждым годом. Поправка их стоила дорого, и с каждым годом становилась ещё дороже. Складывается впечатление, что выжидали подходящего пожара. Наконец дождались или быть может сами подожгли. А потом стали лить крокодиловы слёзы. Сообщается следующее. В 1737 году мая 29-го. То есть через 13 лет после коронации Екатерины, в течение которых Кремль и Москва по-прежнему были заброшены, примечание автора, Москву опустошил страшный, страшный пожар, от которого значительно потерпел и Кремлевский дворец. Кровли на всех церквах и почти на всех зданиях, на палатях, грановитой, столовой, ответной и других сгорели, в том числе над красным крыльцом медная кровля, крытая по железным связям и по дереву сгорело и обвалилось. В столовой и ответной палатах пол и в окнах, и в дверях рамы, и окончены, и каменные столбы около окон косочатый камень облопался и железные связи порвало. Сгорели верхние и нижние набережные сады. Напомним здесь, что согласно нашим исследованиям, именно эти знаменитые Кремлёвские сады Ардынской Москвы Иерусалима, были широко известны в якобы античном мире XVI века как «Висячие из сады Семирамиды». Смотрите, введение, хронология 6, глава 10, 4, 14. И хронология 6, глава 18, 21, 2. Так что погибли они в 1737 году, а вовсе не в якобы глубочайшей древности, как стали потом всех уверять скаллигеровские и романовские историки в Италии. В верхних теремах Кремля в одной палате стёкла перелопались и сгорела крыша над схожим крыльцом, крытой белым железом. В палатах за верхними теремами, то есть на внутреннем дворе, также на кормовом и хлебёном дворцах, в сушилах и на сытном дворце всё выгорело: полы, потолки, двери, лавки. Сгорел также большой корпус главной дворцовой канцелярии. Прежний приказ большого дворца Причем большей частью погиб и архив. Во второй палате этого здания сгорело 44 шкафа, а в них положены были разбросаны описные и неописные дела по годам прошлых лет. Также песцовые и переписные, и дозорные, и межевые, и отдельные, и отказные, и приходные, и расходные, и другие всякие книги с 7000-79, то есть с 1571 по 700 год. Таким образом, очень удачно для романовской истории, причём как бы сами собой сгорели ценнейшие русско-ардынские архивы XVI-XVII веков. Забирен справедливо сокрушается. Утрата невознаградимая для истории царского быта во всех отношениях и особенно для истории древних художеств и ремёсел, деятельность которых в XVI-XVII веках с особенной силой приливало к одворцу. Кроме того, и в других палатах вместе с делами с 1700 года сгорели без сомнения весьма любопытные бумаги, принадлежавшие Меншикову и Долгоруким, а также походные канцелярии Петра. Сгорело, писано князей Долгоруких, сундуков и ящиков и боулов и коробок с домовыми делами 16. Три ящика с Долгоруковскими крепостями. Четыре сундука с домовыми князья Мельчикова книгами и делами. Хотя после пожара некоторые здания были возобновлены и починены, и все покрыты кровлями, однако ж многие из них, особенно на заднем дворе с того времени, пришли в ещё большее запустение и совсем были оставлены. К новой коронации при императрице Елизавете Точно так же оказалось, что в московских дворцах по их неустройству жить было нельзя. И не только в Кремлевском, но и даже и в Головинском и Лефартовском. В декабре 1741 года было приказано починить хотя бы часть дворцовых помещений. Начались восстановительные работы. Длились они один год. По их окончание, однако, выяснилось, что Кремлёвский дворец всё-таки не представлял удобств для постоянного пребывания, и императрица вскоре переселилась на Яузу, в зимний дом, а двор в Лефортовский дворец. С справедливости ради надо сказать, что при Елизавете время от времени всё-таки начали предприниматься отдельные попытки хоть как-то спасти Кремль от окончательного разрушения. Но попытки были весьма слабыми и через некоторое время снова затухали. В 1749 году Елизавета высказала мысль о постройке деревянного дома на набережном саду. Но вскоре это намерение было оставлено. Решили выстроить каменный дворец на месте Средней Золотой, столовой и набережных палат, под Благовещенского собора. С этой целью упомянутые палаты в 1752-53 годах были разобраны со всякой бережью и затем на сводах и стенах древнего подклетного этажа построено в 1753 году новое здание в Растрелевском вкусе и названо Кремлевским зимним дворцом. Между тем другие части дворца все более и более ветшали без починок и поддержки. Например, Кремлевский дворец. В Рождественском соборе протопоп Аврамий доносил, что «в 1751 году на том соборе крест на голове дубовый, обложенный медью, позлощенной. Бурь переломила и цепи порвала. Под головою крышка медная с подзорами от бури повредилась, так что сквозь сводов течет. Внутри подмазка валится и от того падения, как бы не учинилось святейшей Евхаристии повреждения» кое состояние зданий, особенно тех, которые были вовсе брошены, внушало достаточные опасения. Следовало по крайней мере предупредить их внезапное разрушение.